Глава 3. О смешанных державах Пятнадцатое столетие, в которое жил Макеавелли, было еще довольно бесчеловечным. Тогда печальная слава победителей и крайние предприятия, возбудившие к себе известное почтение по той причине, что они совершались во множестве, были... предпочтены кротости, справедливости, взаимной симпатии, и всем добродетелям. Ныне же я вижу, что человечность предпочтительнее всех свойств победителя. Ныне не поступают уже более столь дерзновенно, чтобы возвышать похвалами бесчеловечные страсти, являющиеся причиной всего, что опустошает этот мир. и охотно бы желал знать, что побуждает человека возвышаться, и по какому праву он может намереваться основывать свою власть на злосчастье и гибели других людей, и как он мог думать завоевать славу в то время, когда других сделал несчастными. Новые приобретения государя не делают тех, кем он владел до этого, могущественнее. Его подданные никакой от этого прибыли не имеют, и он заблуждается, воображая, что из-за этого он стал счастливее. Разве мало таких государей, овладевших с помощью своих полководцев землями, которых они так никогда и не видели? Это и есть известный род воображаемых завоеваний. когда делают несчастными многих, чтобы тем удовлетворить свои нравия только одного человека, чаще всего совсем не заслуживающего этого. Допустим, что этот победитель овладел всем миром, но сможет ли он завоеванным управлять? Ибо сколь бы государь ни был велик и славен, однако он остается весьма ограниченным существом. Едва ли он сможет вспомнить названия своих земель, то, к чему, казалось бы, побуждало его честолюбие, желавшее, чтобы о завоеваниях его было известно повсюду. Однако даже для этого он оказывается мал. Пространство земель, которыми обладает государь, не делает ему чести. Несколько миль земли, прибавляемые им к своему владению, не делают его славным, ведь часто, напротив того, владеющие лишь десятой частью его земель, бывают намного славнее. Заблуждение Макьявелли при рассуждениях о славе победителя могло быть общепринятым в тогдашнем обществе и, на самом деле, не являлось результатом его злобного характера. Впрочем, ничто не может быть так омерзительно, как некоторые средства, которые он предлагает для удержания завоеванных земель. Если их исследовать подробно, то ни одно из них не является законным или справедливым. «Необходимо, — говорит он, — истребить весь род, владевший этими землями перед их завоеванием». Можно ли читать эти строки без содрогания сердца? Ведь это означает попирать ногами все, что есть святого в этом мире, и открывать дверь всяческим заблуждениям. Таким образом, если честолюбивый государь силой отторгнет земли от другого государя, то как можно предоставлять ему право тайно убить или отравить ядом побежденного? Победитель, если он поступает таким образом, вводит тем самым обычай, который будет способствовать его собственному падению». другой, честолюбивее и способнее его, воздаст ему тем же, и, напав на его земли, с таким же бесчеловечием, с которым тот казнил его предков, велит лишить его жизни. Макиавелли во время предоставляет нам много примеров подобного рода. Не видим ли мы, что папа Александр VI находился в опасности низвержения с престола за его злодеяния, что гнусный его побочный сын Цезарь Борджиа, будучи лишен всех земель, скончался в ничтожестве, что Гляцо Сфорца был умерщвлен в церкви, что Людовик Сфорца, как узурпатор, скончался во Франции в железной клетке, что Йоркские и ланкастерские князья, в конце концов, истребили друг друга, что греческие императоры один другого тайно лишали жизни, пока турки, воспользовавшись их слабостью, вовсе их не уничтожили. Если в наши времена между христианами такие возмущения случаются редко, то это происходит по большей части потому, что... Теперь доводы здравого рассудка понятны каждому. Современные люди просветили свой разум, и мы должны за это благодарить ученых людей, которые очистили Европу от этого зверства. В другом месте Макиавелли утверждает следующее. Необходимо, чтобы победитель основал себе резиденцию во вновь завоеванных землях. Хотя это и не имеет отношения к жестокости, а в иных случаях может оказаться и полезным, все же следует принять во внимание. Многие земли великих государей расположены так, что государи не могут оставить свое место пребывания без того, чтобы остальные земли не остались при этом под угрозой. Государи являются... первоначалом движения в государственном теле, им нельзя оставлять центра своих владений, дабы не пришли в упадок уже находящиеся под их властью территории. Третье политическое правило состоит в том, что необходимо во вновь завоеванных землях учредить колонии, чтобы тем самым быть уверенным в их преданности. Автор князя в данном случае основывается на обычае римлян. Но он упускает из виду то, что если бы римляне вместе с колониями не отправили в новые земли легионов, то они очень скоро лишились бы своих приобретений. Он не говорит о том, что помимо колонии легионов римлянам необходимо было иметь также и союзников. Между тем римские колонии и легионы были в счастливые времена республики разумнейшими разбойниками опустошающими в иные времена и всю вселенную они с помощью хитрости сохраняли то что приобрели несправедливо наконец этот народ имел ту же злую судьбу что и остальные беззаконные победители но рассудим ныне могут ли колонии о которых столь несправедливо судит Макиавелли, быть такими полезными, как он нас в этом уверяет. Положим, что государя отрядят поселенцев туда либо во многом, либо в малом числе. Таким образом, если число их будет велико, они изгонят большое число новых подданных, опустошат их земли. Если же будут они в малом числе, то не смогут сохранить в своем владении приобретенные земли, и государи, не имея от этого никакой прибыли, сделают поселенцев несчастными. Поэтому было бы гораздо справедливее в завоеванные земли отправлять солдат, которые, будучи сплочены воинской дисциплиной и порядком, не станут притеснять ни своих сограждан, неподданных вновь завоеванных городов. Это политическое правило гораздо лучше первого. Однако оно во времена Макиавелли не могло быть известно, ведь в те времена государи еще не имели достаточного войска, находящегося в постоянной готовности. Зато во всех странах находились разбойники, которые собираясь вместе, промышляли грабежом и насилием. Тогда не имели представления о том, как содержать в мирное время боеспособную армию. Не имели также никакого понятия о провианте для солдат, об их казармах и о других учреждениях, благодаря которым государство в мирное время могло пребывать в безопасности и от соседних держав, и от войск, состоящих на жалование. Государь? должен присоединять к своей державе князей, обладающих малыми землями, и защищать их. Он должен также возбуждать между ними несогласие, чтобы мочь, когда пожелает, возвысить их или унизить. Это четвертое правило Макиавелли. Таким образом поступали Хлодвиг и некоторые другие государи, которые не менее его были бесчеловечны. Но насколько же велико различие между этим тираном и подлинным государем, который мог бы стать для малых князей примирителем их и несогласий и с помощью беспристрастного суда приобрести их уважение. Это быстрее сделало бы подобного правителя отцом соседей, чем притеснение их земель, тем более это верно, что его могущество должно служить им защитой, а не основанием для истребления. Далее справедливо также и то, что государи, желающие других принцев возвысить насильно, сами бывали причиной своего падения, о чем свидетельствуют многие примеры нашего столетия. Из этого я делаю заключение, что победитель, незаконно добившийся своего, никогда этим не приобретет себе славы, и что тайное убийство в любое время является позором для рода человеческого. Считаю также, что государи, причиняющие новым своим подданным несправедливости и обиды, вместо того, чтобы пленять их сердца, настраивают их против себя, и что нет никаких оснований оправдывать подобные злодеяния, ибо это можно было бы сделать лишь при помощи тех доводов, которые выдвигал Макиавелли.